Глава 76. Стенобитная машина. Прежде чем навсегда оставить голову кошелота, я хотел бы, чтобы вы, просто как разумный физиолог-любитель, обратили внимание на ее вид спереди, во всей его жатости и собранности. Я прошу вас рассмотреть ее теперь,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 на расстоянии, равном почти третьей всей его длины от его передней конечности. Теперь уж вы сами, вероятно, видите, что передняя часть головы кашалота — это мертвая, глухая стена, без единого органа, без единого чувствительного выступа. Мало того,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 одевает кожура апельсин. Так же обстоит дело и с его головой. С той только разницей, что на голове эта обертка менее толста, зато настолько плотна, что в это трудно поверить, не убедившись на опыте. Самый твердый закаленный стальной гарпун, самая острая острога, запущенный самой могучей рукой, бессильно отскакивает от нее, —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 вот еще что. Стремя вперед эту глухую, непроницаемую, непробиваемую стену, позади которой заключено самое плавучее из всех веществ, движется за ней огромная живая масса, о размерах которой можно судить лишь по обхвату, как о вязанки дров, и в то же, Время — вся она, подобно самой крошечной букашке, послушной единой воле. Так что, когда я в дальнейшем буду описывать небывалые норов и могучую силищу, таящуюся в теле этого гигантского зверя, когда я стану передавать кое-какие из наименее грандиозных и сокрушительных его подвигов, то, надеюсь,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 но жгучую истину могут выдержать лишь испалинские саламандры на что ж тогда рассчитывать бедным провинциалам помните какая судьба постигла в саисе слабодушного юношу отважившегося приподнять покрывало ужасной богини